К тому же, сиборительствующий великий князь, на почву своих либеральных взглядов и оппозиционных разговорчиков, успел испортить отношения с большей частью родственников, не исключая молодого государя-императора. Опять же, жалобы на бардак, процветающий в его дивизии, и неоднократные сигналы о случаях мужеложства. Хорошенькое дело. Унтыраиз грузин пользуют смазливых нижних чинов вместо женщин. Реальные факты. Ладно, туземцы дикие. Но ведь и сам Никола позволял себе принимать офицеров, будучи изрядно пьяным и в одних лишь под штанниками. Кого другого заподобное с позором в отставку, а то вовсе и устроили бы суд офицерской чести. Да ведь великие князья подсудны лишь главе династии. В общем, дом Романовых дружно желал одному из своих членов скорейшего выздоровления, ну и так на всякий случай заказывал портным обновки в траурных цветах. Чтоб, значит, ежели что Но ну, не ходить же на похороны в одном и том же. В смысле, узость мышления. А ты полагаешь всех этих народников и бомбистов гигантами мысли? Гигантами нет, но и полными глупцами их назвать трудно. А Дина в густейшей курсант в форме Михайловской артиллерийской академии вообще предпочитал грустить об бедном двоюродном дядюшке в обществе давнего друга, одного из тех, кого можно было без всяких сомнений признать настоящим. И уж точно самого надёжного. Да, подурачиться и поболтать о всякой смешной ерунде с князем Огреневым было сложно, но так на это у Михаила была целая куча приятелей-ровесников, готовых поддержать в любом весёлом начинании. Зато у скучного и слишком серьёзного оружейного магната и развлечения были такие, что на их фоне привычный великокняжеский досуг выглядел скучно и пресно. Прыгнуть с парашютом с высоты в версту, разогнать гоночный баллит до 150 верст в час, уже трижды поучаствовать в королевской битве на выживание, бродя с пневматикой в руках по лабиринту одного из колизеумов, ощущать, как кипит кровь в жилах, срывая горло в победном крике, чувствуя прожигающий разум и тело экстаз от того, что оказался умней, хитрей, быстрее противника. После такого все эти попойки, пирушки, рауты и балы, походы к балеринкам Большого императорского театра и флирт с придворными дамами воспринимался чем-то картонным, ненастоящим. Хорошо хоть друг научил, как получать удовольствие от участия в обязательных приёмах, разбирая окружающих по степени вредности и полезности и угадывая их интерес. А то бы, пожалуй, он на этих светских мероприятиях волком выл, сходя с ума от скуки. Впрочем, не только настоящими развлечениями был дорог молодому Романову аристократ-промышленник Огренев. Нет, ну, настоящие мужские игрушки тоже были весьма важны, но всё же в первую очередь Мишкин скучал по иному. Их беседы, от того, что они с князем это непренуждённо обсуждали, его иногда попросту бросало в жар. Порою сильно болели щёки и затылок от долгого смеха. Однако со временем всё чаще и чаще во рту возникала хинная горечь, всего лишь от понимания, как много лжи, предательства и откровенной грязи скрывается в окружающем мире. Да что там в мире, даже просто в истории собственного рода. Ты про то, что с твоим дедом они успеха всё же достигли? Не обижайся, Мишель, но это скорее императору Александру II изменила его вечная удача. Согласись, сия ветреная госпожа очень долго была благосклонна. Каракозов стрелял практически в упор, но пистоли успели сбить в сторону. В Париже поляк Березовский вполне удачно выстрелил и даже попал. В лошадь. Да мне тоже жаль благородное животное. Продолжим. В Санкт-Петербурге покусился на родоволец Соловьёв. Пять выстрелов из револьвера все мимо. Провальная попытка взрыва императорского поезда под Москвой. Успешный подрыв в столовой в Зимнем дворце. Итоги, надеюсь, помнишь? Куча трупов, а твой дед разве что только чихнул от пыли. Скажи, а вот если дать тебе револьвер, при виде вышагивающего им навстречу немолодого господина, ведущего под ручку нарядно одетую даму, Михаил Александрович едва заметно напрягся. Сколько выстрелов ты уложишь вон в он в тот дервце? Настороженно отступив с парковой дорожки, а после ещё и проводив гуляющую парочку внимательным взглядом, великий князь слегка успокоился. Все шесть уложу, так это я. А что мешало дилетанту Соловьёву основательно позаниматься на стрельбище? Ну-да, берегла судьба дедушку. До поры до времени. Госпожа Фортуна не любит тех, кто столь вызывающе пренебрегает её милостью. намёк на то, что почивший в бозе император был не самым умным человеком, его родной внук начисто проигнорировал. Во-первых, какой смысл обижаться на правду? А во-вторых, его больше интересовала троица небрежно одетых мещан, мелькнувшая вдалеке. Я всё равно не понимаю, от чего ты считаешь народовольцев недалёкими. Потому, Мишель, что они живут в каком-то своём мире. считают, что стоит только убить царя и дюжину другую крупных чиновников, как в империи моментально начнутся изменения к лучшему, и народ станет носить их на руках. Хмыкнов, брат правящего государя, чуть повернул голову, отслеживая боковым зрением публику на параллельной аллее. А это, знаешь, Александр, мне уже не раз приходила мысль, подметив в безопасном отдалении двух прихорошеньких девиц явно дворянского сословия, не отрывающих от него восторженного взгляда, двадцатилетний почти офицер-артиллерист горделиво приосанился. Так, самую малость. Хм, да. Я о том, что известный реакционизм моего покойного папа как раз и проистекал из той печально известной ситуации, в которую на него свалилась власть. Поправив в кармане небольшой пистолет, Михаил незаметно оглянулся. Согласен. Так вот, Утверждая обузости мышления, в первую очередь я подразумевал, что прошлое поколение бомбистов и их нынешние подражатели, по сути, являются всего лишь обыкновенными любителями. И между нами говоря, слава Богу, ежели кто-то догадается привлечь к террору десяток офицеров с боевым опытом, вот тогда наступят поистине веселые деньки. Зачем собирать адские машинки буквально на коленки и из капризной взрывчатки кустарной выделки? Если можно в любом охотничьем магазине свободно купить промысловый карабин и не рискуя ежесекундно взлететь на воздух с сотни метров пристрелить хоть царя, хоть любого из его министров, после чего спокойно бросить оружие и уйти. Слава честь для офицеров русской императорской армии отнюдь не пустой звук, Александр. В каждом стаде можно найти паршивую овцу, Мишель. Ну хорошо, допустим, допустим, что обсуждаемые нами офицеры будут отставниками австро-венгерской армии или английских колониальных войск, или французских. Так лучше? Ты настолько не доверяешь дворцовой страже и лейб-конвойцам? Хм. А ты веришь в их способность предупредить выстрелы издалека? Скулы члена августейшей фамилии украсили некрасивые красные полосы. Он слишком хорошо учился в Михайловской академии, чтобы обманываться пустыми невозможно или Бог этого не допустит. Собственно, не нужно даже никаких отставников с военным опытом. В империи превеликое множество мелких помещиков, любящих на досуге побродить с дробовым ружьём и поохотиться на всякую водоплавающую и летающую живность. Ты ведь видел, что делает крупная дропля или пуля Жакана с медведем? свет велика княжеского лица пришёл в норму, но вот крючок на воротнике пришлось расстегнуть. К счастью, наши помещики в основной своей массе годны лишь проживать остатки былого великолепия и жаловаться на власть, которая ничего для них не делает. Но их много, и некоторые из них весьма обижены на твоего брата. От чего же? Некий, который год отклоняет все предложения видты закрыть дворянский банк, который предназначен для поддержки разоряющихся землевладельцев, И даже повелел увеличить его основной капитал на 3 миллиона. Михаил так разгорячился, что едва не пропустил приближение той самой троицы мещан, что его заранее обеспокоили. Однако всё же не пропустил, одарив их таким взглядом, что бедные горожане предпочли резко ускорить шаг. И так, бочком, бочком и побыстрее, в общем. Толку от тех миллионов, ни в коня корм. Хм, как бы Ну вот взять, к примеру, моего московского соседа по Обухову переулку, бывшего председателя Совета присяжных поверенных господина Владимира Танеева. Сей светоч юриспруденции много лет рассылал приглашения на обеды в Эрмитаже. О-о-о! На этих светских мероприятиях он обязательно заводил разговор насчет того, что давно бы уже надо смести существующий строй. Рубка голов и расстрелы при этом категорически приветствуются. Идеалами личности для хлебосольного хозяина служат Робеспьер и Пугачев, причем изображение последнего он на манер иконы повесил при входе в свою библиотеку. — Постлый! Кто вообще позволил ему устраивать званные обеды в Эрмитаже? Одобрительно кивнув на весьма правильный вопрос, князь продолжил. — Некие полицейские чины, разумеется, дабы выявлять среди профессуры опасных вольнодумцев и смутьянов. — Собственно, я к чему? — Я к чему? Господин Танеев известен именно тем, что тратит изрядные суммы на пополнение и расширение своей обожаемой библиотеки. Ещё он имеет привычку регулярно выезжать на отдых за границу, живя там на широкую ногу. Понимаешь? Он вкладывает деньги не в акции промышленных или торговых предприятий, не организовывает какое-то дело. Зачем? Ему и так хорошо. Его поместье обремененo небольшой закладной, но процент по ней не велик. И таких вот господ поддерживает дворянский банк, из года в год входя в положение и продляя кредит. Что им дополнительные 3 млн, они и миллиард запросто освоят, пройдут, пропьют и успешно прокутят в угорных домах Монако и Ниццы. Ну, ежели патриоты, то поедут в казино Крымского и Даниля, после чего с полным на то правом смогут говорить о солидных пожертвованиях ведомства учреждению императрицы Марии. Но и не поддерживать помещиков тоже нельзя, иначе вполне может повториться та же история, что при прадеде Николае I. Только новых заговорщиков брату и не хватало. Вдобавок ко всем его заботам, особенно если учесть, что времена нынче не те, и решить всё без огласки не выйдет, тогдашние игры в тайные общества, масонство и мятежковые заговоры были связаны не столько со освобождением крестьян, сколько с желанием дворянского сословия войти во власть. Так сказать, положить руку на кормило империи. У тебя же есть доступ в закрытые архивы по любопытству. Судя по недовольной гримасе на лице его императорского высочества, кое-какие архивы для него всё же были закрыты. Или он просто не спрашивал, возвращаясь к Владимиру Танееву. В своём имении он не раз шокировал окружающих громогласными сентенциями, вроде когда мужики придут рубить нам головы, и туда нам и дорога. Попробуй представить, какие мысли гуляют в головах окрестных селян. А ведь среди его слушателей хватает и дворян, и профессоров-разночинцев. Вот такого кто-нибудь наслушается, да и пойдет вершить справедливость или агитировать за совершение оной. А министр народного просвещения Вановский потом удивляется, с чего бы это у нас студенты разные бесчинства устраивают. Дворянство уже давно не опора трона. Присев, великий князь империи сорвал ярко-жёлтый цветок одуванчика, на свою беду выросший слишком близко к дорожке. Поднёс к носу, втянул полной груди его медовый аромат и медленно выдохнул. Я несколько раз пытался поговорить об этом с Ники, но он всегда переводит разговор на иные темы, и лишь раз вскользь упомянул, что операция ему более не на ко Что там вопрос с вырождающейся опорой, если брат не в состоянии устроить себе даже нормальную канцелярию? Только присмотрит более-менее толкового человека на должность обычнейшего секретаря, как дворы родственники моментально начинают интриговать против возможного фаворита. Последовав примеру самодержца российского, Агренев тоже плавно изменил течение беседы. Кстати о министрах Слышал анекдотическую историю о том, как разорившийся помещик записался на приём к витте, дабы по всем правилам вызвать на дуэль. Не выдержав, Михаил открыто захохотал. Или это от того, что не понадобилось продолжать разговор на весьма неприятную тему. Ведь Ники действительно временами проявляет ах, чёрт. Он обдумает это потом. И чем же всё это закончилось? Надеюсь, зря. Вспомнившего о славных традициях посетителя Определили в душевно больные Бедняга был в такой ажиотации Что пока его ловил наряд дворцовой полиции Он разнес половину министерской приемной Жаль, определенно жаль Эта затея изначально была обречена на провал, Мишель Даже если бы помещик сделал вызов по всем правилам Сергей Юльевич его преспокойно отклонил бы Ну или оставил в неопределенном состоянии Согласно дуэльному кодексу Да-да, я помню, требуется обязательное согласие командира или вышестоящего начальника. В противном случае строгое наказание всем участникам картеля вплоть до отправки на эшафот. Но ведь император мог бы и дозволить. Тебе настолько не нравится наш министр финансов?